Глава двадцать третья. Шепр огляделся, и я осеклась. Похоже, среди драконов этого говорить не стоило. Они все равно верят в свою ложь. Но я... Я же помню, что рассказывал отец. Помню, как к нам в Сент, город возле крепости Мораван, приехала семья, убежавшая из разрушенного драконами порта Ясань. Незадолго до того, как крылатые ящеры уничтожили мой родной Тисан. Промолчав. Эрлин кобернулся прямо здесь в огромном, почти пустом коридоре. Маги подхватил меня на спину и бегом бросился вверх по пандусу к площадке, откуда можно взлететь. Внизу снова понеслись зеленые леса, а я все вспоминала взгляды драконесс. Такая взаимная ненависть. Они ведь действительно считают, что это мы напали. Ладно, с отцом я виделась последний раз маленькой, могла чего-то не понимать. Но Берли и все остальные, с кем я общалась потом, не может же заблуждаться вся Магония. А для драконов даже название нашей страны звучит неправильно. Хотя, пожалуй, дракония — более логичное и благозвучное название. Но мало ли, как и что повернулось исторически. Зелень на земле сменилась выжженными кратерами. кучей черного металла, похоже, снова из магических машин. Я прикрыла глаза. Тяжело было на это смотреть. Моя водная магия сжималась при виде пустых, безжизненных пепелищ. Такого не должно происходить. Не должно оставаться на Земле. Нет цели, которая может это оправдать. Нет ничего, что стоило бы стольких изломанных жизней и этих шрамов на нашей планете. Эрлинг летел не меньше часа. Молнии разрезал пространство. Вдали проносились города и селения. которые снова и снова сменялись выпаленными пустынями. А после чуть замедлился, повернул. Саруатль раскинулся на широкой полноводной реке, наполненной ощутимой магической силой. Прямо удивительная природная жила, Занимал оба берега и несколько островов между ними. На одном из них сверкнул красивый дворец, наверное, какого-то местного богача или правителя. Чем ближе мы подлетали, тем виднее становилось, что почти во всем городе до сих пор идет строительство. Хотя странно, сражения, по большей части, шли на наших землях, по крайней мере, последние годы. Драконы завоевывали область за областью, провинцию за провинцией. Кион Шепра сделал круг. Стало видно, что чудесный замок тоже восстанавливается. Несколько зеленоватых башен были скрыты деревянными лесами. Как истинный дракон... Эрлинг выбрал небольшой холм на одном из дальних, незастроенных островков, с которого открывался неплохой обзор на город, и снизился там. «Смотри, Амберли», — опустил меня на землю. «Уже больше трех лет, как мы выгнали магов отсюда, а до сих пор еще не отстроили до конца. Ты можешь представить, что здесь было три года назад?» Почти невозможно отличить разрушение от огненных шаров магии, и от пламени, извергаемого драконьей пастью, — пробормотала я. «Это наш город!» — рыкнул он. «Что магам здесь делать, знаешь? А вот что. Река Дельва — отличный природный магический источник, очень полезный в хозяйстве. Да, не отличить, но если бы маги не приперлись сюда, не было бы ни тех следов, ни других. Ты же не думаешь, что драконы сами от скуки здесь все повыжигали?» «Я лечила старуху из Ясани, — не сдержалась я, — который дракон опалил обе ноги. Он сжигал все на своем пути, не разбирая, кто перед ним. У меня нет причин не верить ей, а ты пытаешься убедить, что дракона ни при чем. «Я не отрицаю причастность», — тихо откликнулся Шепры. «Это война. Драконы тоже воевали, тоже могли ошибиться. С катушек слететь, в конце концов. И, разумеется, защищали свои города, даже понимая, какими разрушениями это грозит. Я говорю о том, кто все это начал. Родители всегда говорили, что напали драконы. Родители? Сузил глаза Шепра, и я вдруг сообразила, кто передо мной. Рам. Тот, кого отец держал в клетке. Конечно, он не поверит. Не было драконьего нападения. Глаза Шепра снова яростно сверкнули. Это магия. Сначала выкрали брата, потом меня, чтобы заставить отца отдать земли драконов. А когда я сбежал, поспешили напасть. Я хотела возразить, даже рот приоткрыла. Всем известно, что... Но мысль винтилась в мозг, заставляя задуматься. Посчитать. А ведь правда? До порта Есаня Раму в лучшем случае было идти два дня, а еще оттуда добираться до своих земель. При самых благоприятных обстоятельствах прошло бы дня четыре-пять. А война началась на следующий же день. Едва он сбежал, как родители объявили, что Эрлинг напал. Значит, маги были готовы и атаковали, пока Асвил Мигел еще не знал, что с его сыном. «А брат?» — прошептала я. «Погиб», — сухо отозвался Шепра. «Боги, какая жестокость!» «Кто на это способен?» — Пробормотала я. «Кто способен?» — рыкнул Шепре. «Твой отец способен. Твоя мать, думаешь, не знала, что я в подвале?» «Знала. Осмыслила я в полной мере. Она ведь мне и сказала первое, что драконёнок сбежал. Мама знала и ничего не сделала для мальчишки возраста её собственных детей. Как так? Может...» И то, в чем обвинила её Рассанда, тоже правда. Меня снова затрясло. слезы полились по щекам. Волосы, кажется, намокли уже все. Магия струилась не только по водным прядям, не удерживаясь в организме. Это чистая, неприкрытая ненависть, Амберли. И жажда захватить земли, щедрой на магию. Наш магический источник. Мы получали от них фаерболы записки. «Мол, так вам и надо, ящеры, твари зеленые, сгиньте!» Эрлинг бросил на меня взгляд и вдруг обнял, прижал к сильной груди. Не в силах сдержать эмоции, я всхлипнула, укрылась в нем, впитывая запах. Какой удивительный у него стал запах. Ящеры, твари зеленые, так и у нас называли драконов. Я давно уже привыкла, не задумывалась о том, как это звучит для самих драконов. Да и сами они не стеснялись выражения их по отношению к нам. Ненависть. «Девять лет драконы истребляли нас», — пробормотала фразу, которую знает каждый ребенок в Магонии. «А что делали маги в это время, как ты думаешь?» — тихо спросил он, продолжая прижимать меня. «Защищались». «На наших землях?» «На наших. Потом, разумеется, и на ваших. Как иначе?» «Наверное, никак». «А про драконят?» — прошептала я. «Помню, нам рассказывали, что спасли трех драконят, брошенных драконами». «Драконы не бросают детей, Амберли. Для нас дети — слишком большая редкость и роскошь, если только не случается каких-то непреодолимых обстоятельств». «Угу. А наших детей можно спокойно убивать. Они не редкости, и не роскошь». «Ты видела хоть одного ребенка? убитого драконами. Он очень серьезно глянул мне в глаза. Я видела одного ребенка, которого пытались убить маги. Это потом уже я наслушалась, что иначе было никак, что это драконы убивают нас и наших детей. Хотела сказать про брата, но Берли уже не ребенок, Да и вообще он жив. «А маги?» — продолжил шепры «Да, заполучить драконя для них большая удача. Против нас высылали отряд таких выращенных магами драконов, которые ненавидели своих же и готовы были их убивать. Это одно из самых тяжких преступлений, как по мне. Ну да. если мне пришла в голову такая мысль, то не могла не прийти и остальным. Это ужасно. Амберли, ты понимаешь, нет ничего, что оправдывало бы это многолетнее безумие. Я замерла. потому что он буквально повторял мои слова, мои мысли. Я никогда не думала, что и драконы считают так же. Нас всегда учили, что это в их звериной природе — воевать за территории, уничтожать врагов. Они ведь не люди в полном смысле этого слова. Эрлинг тихо выдохнул мне в волосы. После поднял голову, и я проследила за его взглядом. Он скользнул по тому самому красивому замку, который отстраивали на одном из островов. Я хотел еще. начал было, однако прервал сам себя. Ну, наверное, в другой раз. Отвезти тебя в Есань. Зачем? удивилась я. Сравнить разрушение. Мрачно усмехнулся Шепре. Не нужно, пробормотала я. Я не желал причинять тебе боль, Амберли. Тихо произнес он, взяв моё лицо руками. Я знаю. шепнула я, откуда-то совершенно точно это чувствуя. «Если бы я только знала, что ты жива!» — воскликнул он. «Если бы я только знал!» «То что?» — хотелось спросить, но я так и не рискнула. Наверное, я боялась услышать про его невесту. Для одного дня мне достаточно было потрясений. Какое-то время мы молчали. Шепра по-прежнему прижимал меня к себе, и я ощущала... как хотя бы один камень падает с души. Мой поступок не спровоцировал войну. Она все равно началась бы. Как никогда остро я осознавала, что поступила правильно, без всяких сомнений. «Полетели домой», — наконец произнес Эрлинг. «Тебе нужно отдохнуть». Не успев ответить, я снова оказалась на темной чешуйчатой спине. Дракон поблескивал в солнечных лучах, восхищая грациозным размахом крыльев. Сделал небольшой вираж, разворачиваясь. Я смотрела на строящийся дворец, который проплывал внизу, и не могла избавиться от мысли, что Эрлинг собирался еще мне показать. Но по-прежнему не была уверена, хочу ли знать. Пока летели, прилегла на тёплую шею. Столько всего кружилось в голове, на сердце. Только у меня не было сил перебирать услышанное вновь и вновь. Может, он готовит меня к тому, что не отпустит Берли? Но ведь это несправедливо, что один человек должен расплачиваться за грехи всех. Пусть даже наш отец-адмирал сыграла не последнюю роль в этой войне. Я пыталась выстроить про себя разговор о брате, однако мысли то и дело возвращались к Шепре. Удивительно, но мне было хорошо рядом с ним, несмотря ни на что. Печально, что рано или поздно нам предстоит расстаться. Но я рада, что увидела его, узнала, каким он стал. А еще я провела ладонью по серебристой ткани. Как давно я не получала подарков, как давно у меня не было приличного платья, и как это было все таки приятно. Под самый конец я задремала. Мне снился Мораван, прогулка верхом на ульке. «В этих местах много разных змей». Прозвучало в голове, но говорил почему-то Ниной. Не Шипящий старческий голос. А после улька взвелась, рассыпалась пеплом, и из нее на меня ринулась огромная кобра. Вскрикнув, я отшатнулась, скинула ладони, закрывая лицо. И очнулась на руках у Эрлинга. «Амберли?» — тревожно спросил он. Похоже, глава Сейма на этот раз не стал пользоваться официальным входом, а сразу вернулся на тот же балкон, с которого мы улетали. Все хорошо», — слабо улыбнулась я. «Змея приснилась». «Змея?» — нахмурился Ерлинг. «Ева тоже говорила про змею».